Глава седьмая, в которой Владислав находит жену и новые проблемы. Влад. Дом купца Богданова располагался на тихой уютной улочке в Замоскворечье. Едва Влад подошел к калитке, из подворотни с рычанием высунулась лохматая собачья голова. Время вечернее, а люди здесь ложатся спать рано, вот и спустили собаку с цепи. Примечание. Подворотня — доска, закрывающая пространство между воротами и землей. В ней делали дыру, в дыру собака высовывала голову и могла даже укусить зазевавшегося прохожего. Конец примечания. Влад резво отпрыгнул в сторону, но дотянулся до кнопки звонка, не без удовольствия отметив, что сей предмет изготовлен в мастерских, принадлежащих Владимиру. Звонки лишь недавно сменили привычный дверной молоточек. Нажатие кнопки активировало силовой контур, сигнал замыкался на артефакте, находившемся в доме, и звон колокольчика извещал хозяев дома о госте. Когда запускали линию, Влад проходил практику в лаборатории по разработке артефактов. Он предлагал брату вместо колокольчика использовать звукозапись. Будет забавно, если вместо привычного звонка о приходе гостей будет сообщать чей-то голос, и фразы можно выбирать любые, например, строки из стихотворения или песни, или что-то смешное. А если поместить артефакт в человечка, который будет разевать рот, Владимир идею не оценил. Сказал, что затратно это, невыгодно в производстве. «Кто там?» «Кого принесло на ночь, глядя?» Недружелюбно крикнули из-за забора. Голос мужской, старческий, скрипучий. Верно, дворник или сторож, или... Влад не успел ответить. «Открывай, Кузьмич!» — велел другой голос, девичий и звонкий. «Немедля! А то вдруг барышня! Или вот, из полицейского участка! И тузика на цепь посади!» Тузик заливался хриплым задорным лаем. «Ходят тут всякие!» Проворчали за забором и рыкнули на пса. «Ну, пшел! Пшел на место! Кому, говорят!» Собачья голова исчезла, громыхнула цепь, а после распахнулась калитка. Хмурый дед с седой бородой в рубахе на выпуск, укороченных штанах и калушах на босу ногу, Окинул Влада взглядом и цыкнул. За его спиной, кутаясь платок, маячила девушка в платье горничной. Влад поприветствовал обоих. Он всегда вежливо относился к людям любых сословий и спросил. «Дом купца Богданова?» «Его», — подтвердил дед. «Только он приставился. Зимой еще. А хозяйки дома нет». «Я могу ее подождать?» «Да ее со вчерашнего дня дома нет!» всплеснул руками девушка. «Исчезла!» «Вы позволите войти?» Вести такой разговор на пороге не дело. К тому же соседские собаки, растревоженные тузиком, теперь лаяли хором, заглушая слова. «А вы кто такой будете?» строго спросил дед. «Простите, я не представился». Влад учтиво поклонился. «Владислав Юрьевский. Я из полиции. Меня прислали. Вы же заявляли в полицию об исчезновении хозяйки?» Имя Влада, если он не добавлял к нему титул, редко связывали с великим князем. Так-то все знали об астардах, но Влад предполагал, что люди предпочитали делать вид что не понимают, кто перед ними. А про полицию он вернул удачно. Не объяснять же слугам, что он муж хозяйки. — Наконец-то! — воскликнула девушка. — Пожалуйста, проходите в дом. — Документы проверь, дурища! — попытался было вразумить ее дед, но девушка, не обращая на него внимания, повела Влада к крыльцу. Под ногами хрустел гравий, Фонарь освещал лишь небольшую часть сада, больше тонуло в темноте, и Влад успел заметить цветы, высаженные вдоль дорожки, и кусты сирени под окнами. «Проходите, сударь, проходите!» — суетилась девушка. «Подать вам чаю!» Влад отрицательно качнул головой, осматривая небольшую гостиную, куда его пригласили. «Мебель добротная, но грубая». И на его вкус слишком вычурное. Например, вырезанные из дерева украшения на дверцах посудного шкафа, покрытые золотой краской. И посуда за стеклом с яркими цветами. Слишком много картин на стенах с изображением моря, природы и цветов. Везде статуэтки собачек, кошечек, вязаные салфеточки, вышитые подушки. «Присаживайтесь», — предложила девушка. Скажите, а в доме есть кто-то из родственников хозяйки? Или кто-то постарше? Родственников нет, усмехнулась девушка. Вернее, есть. Тетка, родная сестра Ильи Никифоровича, но она далеко в скиту. И не знает, что барышня исчезла. А так еще кухарка есть, конюх. И вот дед Кузьмич. Позвать кого? Не надо, отказался Влад все же усаживаясь на низкий мягкий диван. «А вы?» «Горничная я, Татьяна, Таня». Горничная на вид было лет двадцать пять. Однако, похоже, она единственный человек, беспокоящийся о пропаже хозяйки дома. Так что вести беседу нужно с ней. «Таня, расскажите, когда пропала...» Влад напрягся и вспомнил имя хозяйки. «Марьяна Ильинишна, и вы присаживайтесь, пожалуйста». «Так вчера же», — всплеснула руками Таня. «Ушла и не вернулась». Она села напротив Влада, беспокойно теребя передник. «В каком часу ушла?» — поинтересовался Влад. «С кем? Куда?» Со слов горничной, и Влад был склонен ей верить, Марьяна Ильинишна ушла из дома позавтраков около полудня. Ушла одна, что не выглядело необычным. После смерти купца Богданова многие слуги попросили расчет, а найти новых оказалось сложно. Марьяна Ильинишна и не усердствовала в поисках, довольствовалась малым. Потому у горничной хватало забот по дому. По сути, Таня сделалась еще и экономкой, следила за счетами, за хозяйством в целом и барышню на прогулках не сопровождала. «Да и что тут такого?» — удивлялась Таня. «Марьяна Ильинишна частенько по магазинам ходит и по иным делам. Она мастерскую планирует открыть, ищет поставщиков, людей в помощь». «Какую мастерскую?» — тут же заинтересовался Влад. «У нее финансовые затруднения?» «Да какие затруднения!» — возразила Таня. «Денег много. Того, что батюшка ей оставил, до конца жизни хватит. В делах на его фабриках Марьяна Ильинична разбираться не пожелала. Планировала все продать, а мастерская так была в ство. Блаж! Кукольная мастерская!» В итоге Влад узнал, что финансовых трудностей у Марьяны Ильинишны нет и не предвидится. Замуж она выйти не стремилась, и была тому причина. О ней Таня упомянула вскользь, а Влад посчитал нетактичным расспрашивать о подробностях. Вроде как обожглась Марьяна Ильинишна, доверившись какому-то мужчине. Сильно обожглась и с тех пор о замужестве не помышляла. А Таня бегала вчера по городу, искала барышню, и сегодня тоже. В полицию заявить пыталась, но те не стали слушать. Мол, пусть родственники приходят. Какие родственники? Тетка, жрица. Таня и не знает, где ее искать. На похоронах брата была. Да вот приезжала, когда барышня едва с того света вернулась. Болела она. Сильно болела после смерти батюшки. А другие родственники дальние, и те в большой обиде из-за завещания. Илья Никифорович все дочери отписал, а в случае ее смерти наследство должно отойти государству. В полиции все же обещали прислать кого-нибудь, если барышня к вечеру не объявится. Влад мысленно поблагодарил местных полицейских за разгильдяйство. По всему выходило, что Марьяна Ильинишна никаких видов на Влада не имела. Жила себе тихо-мирно. И стало еще любопытнее, кому вдруг понадобился этот странный союз между купеческой дочкой и бастардом великого князя. Влад попросил у Тани какую-нибудь личную вещь Марьяны Ильинишны. И Таня опять всплеснула руками, мол, и как сама не догадалась, Обратиться к виду нам. Ничего, я все сделаю сам, пообещал Влад, пряча в карман батистовый платочек с вышивкой и гребень. Полагаю, завтра барышня вернется домой, если жива. Добавил он про себя при таком-то раскладе. Владу повезло. Жена обнаружилась на Столобном острове недалеко от Москвы, на Капище что навивала определенные мысли. Живая, что весьма обрадовала, все же не хотелось найти парышню мертвой. Влад позаимствовал у старшего брата ведомобиль, тайком позаимствовал, ибо Владимир чах над ним, как кощей над златом. Но иного способа быстро добраться до столобного острова Влада не знал. Ведомобиль он оставил в ближайшей деревне, поручив его охрану старости, а сам отправился вдоль берега в поисках подходящей лодки. Что-то подсказывало ему, что искать перевозчика — не лучшая идея. И вот, можно сказать, наказ батюшки Влад выполнил. Жену нашел. Дело за малым, потребовать развод. А Влад решил присмотреться к Марьяне Ильинишне, И только Диву давался, понимая, что они оба стали жертвами чего то злого умысла. И причина, похоже, в деньгах. Но появление тетки, той самой жрицы, обернулось полной неожиданностью. Разве бывают такие совпадения?